Глава шестая. Вернувшись в дом, я сразу приступаю к уборке, стираю пыль с ветхих шкафов на кухне, мою полы, чищу кавёр в гостиной. Затем бережно перебираю книги на полках и прислушиваюсь к запахам выцвевших жёлтых страниц. Вряд ли кто-то другой здравомыслящий стал бы заниматься подобной ерундой, но я нахожу это занятие увлекательным. Поглаживая корешки книг, фантазируя о том, о чём могли думать люди, которые читали эти книги, Чем они в этот момент и жили? В частности, моя бабушка и мать. И я не знала ни одной из них. Уборка на кухне отнимает у меня много времени. Другая девчонка с удовольствием потратила бы его на что-нибудь получше, например, начнёт с подругами, уход за собой или подгонку новой формы по фигуре. Но я намеренно не спешу заканчивать. Тяну время, чтобы потом подняться наверх и войти в спальню своей матери. Уверена, что она именно там. У меня ощущение, что я была в её спальне. Если не в реальности, то однажды во сне. Не знаю, почему это чувство буквально преследует, но со мной такое бывает часто. Чем бы ни были эти сны наваждением или безумием, Я ощущаю, что доля реальности в них есть, и они точно не плод моего воображения, они что-то большее. Наконец, покончив с влажной уборкой, я загружаю купленные продукты в холодильник и включаю его в розетку. Он начинает мерно урчать, а я мою в раковине руки и медленно поднимаюсь по скрипучей деревянной лестнице вверх. Где-то на задворках моего сознания топают детские ножки, кто-то резво сбегает вниз по этим ступеням, Та-та-та-та, ра-та-та-та-та. -та -та -та. «Осторожнее, Карин!» — предупреждает женский голос из кухни. «Не упади!» «Это тоже из снов? Или я медленно схожу с ума?» Замерев у дверей одной из спален, я втягиваю носом спёртый воздух. Только через минуту у меня хватает смелости войти внутрь. Дверь под нажимом ладони отворяется, и я вижу стандартную спальню. Кровать, прикроватная тумбочка, платяной шкаф. Никаких изысков, бледно-жёлтые обои в цветочек, шторы аккуратно прихвачены старомодной атласной лентой, а в воздухе едва уловимый запах лаванды, очевидно, от саше, которые обычно хранят в шкафах как средство от моли. Значит, не угадала. Это спальня бабушки. Иду к следующей комнате, толкаю дверь, и тут моё сердце щемит. Нет, не от того, что я узнаю комнату, которую видела во сне, это помещение мне совсем незнакомо. а от того, что вдруг понимаю. Это комната молодой девушки, и вещи в ней не тронуты. Наверное, всё здесь так же, как и было в тот день, когда она покинула этот дом. Будто время остановилось и с тех пор не шло. Я вхожу и осматриваюсь. Вместо обоев на стенах нарочито небрежно нанесённая штукатурка, наспех покрытая белой краской и завешанная различными рисунками, карандашными эскизами, акварельными пейзажами и пастельными зарисовками природы. Неужели моя мать когда-то рисовала? В углу компьютерный стол и кресло на колёсиках. На столе горой навалены книжки, журналы, а у покрытого пылью старого компьютера валяются объёмные наушники, блеско для губ и вскрытая упаковка жевательной резинки, которую производили лет так 20 назад. Я долго изучаю каждый предмет интерьера и каждую вещь, принадлежавшие моей матери. Судя по ним, в душе она была совсем ещё ребёнком, когда покинула Учи дом. На кровати, навалившись на подушку, сидит плюшевый мишка с пуговками вместо глаз. На полях тетради и в ежедневнике выведены сердечки и слова из романтичных песен, а закладками служат фантики от шоколадных батончиков. Я рассматриваю её давно засохший лак для ногтей с блёстками. розовую расчёску, цветные гольфы в ящике комода, платья в шкафу и пришит шив недогодность, но зачем-то бережно сохранённый на полке гель для волос. И у меня подгибаются колени, ведь несмотря на рассказы тёти Ингрид, я знакомлюсь с мамой впервые именно сейчас. Я будто прикасаюсь к её руке, смотрю в её глаза, хотя передо мной лишь то немногое, что осталось от неё после смерти. Мне становится трудно дышать, когда я вижу синюю клетчатую юбку на вешалке в платяном шкафу. Точно такую же мне выдали сегодня в школе. Могу поспорить, мама, тот же размер, что и у меня. Я медленно провожу пальцами по выпуклым цветастым наклейкам с изображёнными на них феями из мультфильма, которыми усеян дверца шкафа изнутри, и останавливаюсь на блестящем стикере в виде сердца. Посередине него выведена большая буква А, несколько раз обведённая ручкой «Может, этот Ай подарил ей эту Валентинку в День всех влюблённых? Что он для неё значил? А может, она была в него влюблена?» Я перетаскиваю все свои вещи в эту комнату и бережно развешиваю свои платья и кофточки рядом с мамиными. Так я чувствую себя ближе к ней и её тайнам. Теперь у меня будет достаточно времени, чтобы перебрать здесь всё и проанализировать. Достаточно времени, чтобы разобраться во всём. Примерив форму, я недовольно морщусь. Не знаю, как реагировать на собственное отражение в зеркале. Разве где-то в мире ещё остались учебные заведения, что обязывают одеваться своих воспитанников в единое, не суразное нечто? Но тут же ловлю себя на мысли о том, что эти юбочка, блузка и жилет с нашивкой придают образу некий шарм и заставляют гордо расправить плечи. Если в форме есть какой-то смысл, то он определённо в том, чтобы дисциплинировать учеников, настраивать их на что-то серьёзное, чем нельзя пренебрегать. Переодевшись обратно в домашнее, я подхожу к окну и чувствую накатывающее волнение. Виной тому не открывающийся вид на холмы вдалеке и на лес, утопающий во всех оттенках зелёного, а маленький домик у границы города и лесополосы. Даже отсюда видно черноту в провалах крыши и зияющих дырах его окон. Там жила тётя Ингрид. Это её дом, он сгорел. Я проверяю пропущенные на телефоне, но их нет. Она должна была уже вернуться из похода и обнаружить мою записку. А раз не звонила, значит, смертельно обиделась. Это не похоже на Ингрид, но ведь и я прежде никогда не поступала с ней подобным образом. Засыпая, я слушаю, как завывает ветер. Что-то поскрипывает в темноте. Наверное, потоки воздуха раскачивают стропила. Даже не успеваю подумать о бессоннице, как проваливаюсь в глубокий сон, в котором вижу Бьорна. Его волнистые светлые волосы собраны в пучок на макушке, он сидит на стуле и сосредоточенно вглядывается вдаль. Мне страшно, но я подхожу ближе, хочу привлечь его внимание каким-то словом, но он поворачивается раньше, чем я успеваю открыть рот. Его глаза, точно два жёлтых отражателя, блестят, возвращая направленный на них свет. Мне хочется закричать: "Я просыпаюсь". Из носа идёт кровь, подушка перепачкана. В принципе, ничего удивительного в том, что я видела Хельвину во сне. Мне часто снятся те, о ком я думаю, и те, с кем сталкивалась в течение дня. И по законам логики это вполне нормально. Но эти жуткие глаза, такие я видела разве что у кота в тёмной подворотне. Они меня пугают. Да что там, от них буквально кровь стынет в жилах. Что это значит вообще? Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Я поднимаюсь, умываюсь и выбегаю на пробежку. По дороге стелется туман, в воздухе пахнет сыростью. Город будто вымер, и только птицы, словно потерянные, продолжают кружиться в вышине. На фоне серых туч, повисших над крышами. Тебе идёт, машет мне Лотта в коридоре школы. Очевидно, имеет в виду мою форму. Приветственно машу ей в ответ, и мы расходимся в разные стороны. Сегодня у нас нет общих предметов. День проходит отлично, если не считать походок к психологу, который расспрашивает о моих снах и моей тёте. Я чей-то вру, а то мы другому, потому что, во-первых, не хочу выставить себя полоумной, это, что касается сновидений. Во-вторых, не хочу подставить Ингрид. Сбирание трав, долгие отлучки, странноватый бизнес по исцелению души и тела травами, песнями и обращением к земле-матушке это не то, что красит опекуна в глазах государства. Согласитесь. Но больше всего меня огорчает то, что за целый день я так и не вижу Бьорна. Это не то, что вы подумали. Я не попала под очарование викинга, хотя и помнила его запах, и даже не думала о нём, хотя и видела во сне. Просто мне нужно вернуть наглецу его пиджак. Он, конечно, поступил по-джентльменски, но быть должной я не люблю. И поэтому после уроков направляюсь прямиком в спортивный зал. Привет, новенькая, окликает меня сзади мужской голос. Я застываю у входа в раздевалке, оборачиваюсь. Ники. Парень проходит, со ладонью поёжику своих волос и расплывается в улыбке. Заблудилась или пришла посмотреть на тренировку? Он так забавно играет бровями, что мне тут же хочется ему подыграть. Вообще-то я просто осматривалась, но если вы играете в коротких шортиках, то я, пожалуй, останусь и взгляну на тренировку. Так и знала, что ты такая. Наклоняется он ко мне. Какая тошусь я. Плохая девочка. О, нет, это ты не по адресу. Толкаю его в плечо. Если не считать побега в Ренвинт, я образцовый подросток. Да ну, бадначивает Микки. Да-да. А может сходим сегодня куда-нибудь вместе? предлагает он. Погуляем, посидим в кафе, поедим мороженое. Плохая девочка отказалась бы, но ведь ты Вечером смущённый интересуюсь я. Ага, зайду за тобой в 7, нормально? Хорошо. Тогда до вечера. Микки, может, мне на прощании и спешит к раздевалке. Но я не сказала тебе адрес, кричу я вдогонку. Это же Рэнвинт, детка, подмигивает парень, не оборачиваясь. С труднее найти сигнал сотовой связи, чем дом, в котором поселилась новенькая. Вот как, улыбаюсь я. и он скрывается за дверью. Интересно, если новости в этом городе распространяются так быстро, то в курсе ли местные о том, что произошло вчера в холле между раздевалками и моём небольшом банном недоразумении с Бьёрном? Гадая об этом, иду к входу в зал, улыбаюсь, и как раз в этот момент дорогу мне перегораживает не кто иной, как Лена, будь она неладна, Сандберг. «Ищешь кого-то?» спрашивает она ехидно и воинственно складывает руки на груди